семь часов утра следующего дня карета с царевичем к радости обеих сторон и цесарей толстого выехала из брюнна царевич не подозревая того ехал прямиком навстречу своей гибели пять дней проведенных толстым в брюнне надо полагать, были самыми напряженными в облавино зверя у царевича появился последний шанс ускользнуть из рук толстого Но Петр Андреевич мобилизовал всю свою изворотливость и настойчивость, чтобы не упустить добычу. На этом инцидент, однако, не был исчерпан. Оскорбленный пренебрежением к своей персоне, цесарь 21 декабря отправил письмо царю жалобы на действия Петра Андреевича. «Сверх всякого отчаяния по приезде своем в Вену». Не посетив нас, немедленно отъехал. Зная, однако ж, опытом его, царевича, учтивость, мы приписываем сие пренебрежение Толстому, доказательством чему служит воспрещение генерал-губернатору нашему в Брюнне в царевича, чего между народами, а наипаче, связанными родством принципалами, терпеть не надлежало бы. Петр Первый откликнулся на послание Карла VI три месяца спустя, в марте 1718 года. По жалобе на Толстого, будто он во время проезда царевича через Вену не допустил его с Вашим Величеством видеться и сам от двора Вашего удалился, мы спрашивали о том Толстого. Он показал, что не он, а сын наш виновен вне отдании Вам почтения. Толстой всячески его склонял видеться с вами, но сын не согласился, отговариваясь необычностью в таких обхождениях и неимением при себе пристойного экипажа, а, вероятнее всего, стыдился за зрение, что оклеветал нас пред вами. Также к принятию губернатора Колоредо в Брюне Толстой долго уговаривал нашего сына и едва в том через несколько дней успел склонить. С своей стороны Толстой жалуется на графа Колоредо, который без всякого респекта держал их за арестом, пока не получил вашего повеления. «Придаем сие на ваше рассуждение и уповаем» что вы, поступок колоряда, не изволите опробовать, одобрить. После Брюнны путешествие протекало без каких-либо приключений. Судя по письмам царевича Ефросиньи, 19 декабря они были в Бреславле. 1 января 1718 года в Данциге, Гданьске. 18 в Новгороде, а 22 в Твери. Как ни старался Толстой сохранить приезд царевича в тайне сведения о его возвращении проникли в Россию через иностранную прессу и вызвали глубокую озабоченность у тех, кто был так или иначе причастен к бегству царевича или сочувствовали его побегу. Иван Нарышкин сетовал. Иуда Петр Толстой обманул царевича, выманил, и ему не первого кушать князь Василий Владимирович Долгорукий говорил Богдану Гагарину, «Слышал ты, что дурак-царевич сюда едет, потому что отец посулил женить его на Афросиньи. Желф ему, а не женитьба. Черт его несет. Все его обманывают нарочно». Особенно тревожился главный организатор побега Александр Васильевич Кикин знаешь ли ты спрашивал он у ивана большого афанасьева что царевич сюда едет не знаю отвечал афанасьев только слышал от царицы когда была у царевичевых детей говорила как царевич в рим пришел и как встречали я тебе подлинно сказываю что едет только что он над собою сделал от отца ему быть в беде а другие будут напрасно страдать. «Будет до меня, дойдет, и что ведаю, скажу», заявил перетрусивший Афанасьев. «Что ты это сделаешь?» — возразил Кикин. «Ведь ты себя умертвишь. Я прошу тебя и другим служителям, пожалуй, поговори, чтобы они сказали, что я у царевича вовсе не был. Куда-нибудь скрыться?» Поехал бы ты навстречу к царевичу Дориге и сказал бы ему, что отец сердит, хочет суду предавать. Того ради в Москве все архиереи собраны. Афанасьев отвечал, что ехать не смеет, боится князя Меньшикова. Потом предложил послать брата своего, и Кикин выхлопотал тому подорожную за вице-губернаторской подписью. Но Афанасьев и брата не послал, чтобы в беду не попасть. Тот же Кикин в разговоре с управляющим домом царевича Федором Эверлаковым по поводу возвращения царевича отозвался коротко и выразительно «эт такой де дурак» и высказал мнение «когда де он отца увидит, весь затрепещет». О своей безопасности заботился не только Кикин. Иван Большой Афанасьев, видимо, внял совет Кикина. В разговоре с Эварлаковым они решили, что если окажутся под следствием, то будут отпираться от всего, что грозило им гибелью. Федор и Иван клялись, что они станут между собою про царевича говорить и им, где друг про друга, никому не сказывать.